Глава седьмая Утром, когда Джейми начал ворочаться, я поняла, что он скоро проснётся. Мне тоже нужно было как-то расшевелиться, потому что от нескольких часов неподвижного сидения тело словно окаменело. Тусклая лампочка заливала пространство трейлера неприятным светом. По углам залегли грязноватые тени, которые казались мне живыми, притаившимися существами. Хотелось их разогнать, поэтому я встала и поискала глазами выключатель. Не найдя его, подняла с пола тряпку и выкрутила лампочку. Сразу стало словно чище и легче дышать. Сквозь плохо промытое окно в комнатку вошел утренний свет, как будто подкрашенный каплей розовой акварели. Джемми приподнял голову. «Крошка, ты уже встала? Сделай что-нибудь пошамать». «Ух, не выспался же я!» Он встал и потянулся, хрустя суставами и зевая во весь рот. Затем он подошёл, пошатываясь, и попытался обхватить меня руками, чтобы поцеловать. Я успела отвернуться, изо всех сил стараясь не дышать. «Опять ты капризничаешь». Джейми нехорошо прищурил глаза, и мне стало страшно. Я не знала, чего от него ждать. А напоминать про амнезию, скорее всего, было бессмысленно. По-моему, до него не доходило. «Нет, Джейми». «Просто у меня после удара кружится голова и тошнит», — сказала я первое что пришло мне в голову. Он отступил на шаг и озадаченно посмотрел на меня, а потом внезапно хохотнул. «А может, ты того этого, детка, подаришь мне, наконец-то, наследника?» «Наследника чего? Это и помойки?» Чуть было не вырвалось у меня, но вовремя прикусила язык, опустив глаза и пожав плечами неопределённо. «Ладно, крошка, надеюсь, ты меня порадуешь в скорости новостями». Он увесисто шлёпнул меня пониже спины и прошествовал к двери. «Позавтракаю в драгсторе». А я снова присела на свой табурет, чтобы выдохнуть и собраться с мыслями. «Во-первых, прежде чем бежать, нужно было раздобыть хоть немного денег, найти свои документы, свидетельства о рождении или паспорт, о браке тоже хорошо бы прихватить с собой» хотя бы для того, чтобы их не было на руках у Джейми. Я не знала, когда вернётся муж, поэтому принялась методично обшаривать трейлер. Очень скоро руки стали чёрными от пыли, а я начала чихать. Пришлось открыть настежь дверь, чтобы впустить свежий воздух, пожертвовав скудным теплом жилища. Наконец, мои поиски увенчались успехом. В щели между шкафами обнаружилась тонкая стопка бумаг, завёрнутая в газету. Едва я успела ее развернуть, как послышался женский голос, окликающий меня, а в дверном проеме появилась светловолосая голова, принадлежащая женщине. Постарше меня, однако тоже молодой. вэл куда ты пропала? Я тебя уже два дня застать не могу». Она вошла и плюхнулась на драный пуф рядом со мной. Достала сигареты, вытащила одну для себя и протянула мне пачку. «Не курю», — покачала я головой, думая, как выпроводить девицу. Мне нужно было закончить с обыском до прихода Джейми, а во сколько он придёт, мне было неизвестно. «Давно ли?» — усмехнулась гостья и закурила с удовольствием, а потом внезапно схватила меня за руку. «Или что? Ты же в больницу ездила. Что тебе сказали? Неужели?» В отличие от Джейми, просиявшего от предположения гордой идиотской радостью, девушка округлила глаза со страхом и сочувствием я не попала к врачу. Медленно ответила я ей, раздумывая. Меня сбила машина, и я потеряла память. Девушка ухнула и схватила меня за руку, в которой тлела её дешёвая сигаретка, а я вдруг почувствовала какую-то иррациональность происходящего и от этого дурноту. Картинка, окружающая меня, словно стала зыбкой. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства, Я встряхнула головой и уставилась в документы, лежащие у меня на коленях. Я перебирала их снова и снова, не понимая, что не так. А потом поняла. На документах я искала не то имя, не Вэлори Меллоун, а Зайцеву, Валентину Романовну. Скинув стопку листочков на пол... Я переводила взгляд с неё на обстановку трейлера, потом на девушку, которая взволнованно мне что-то говорила, и так по кругу. «Вэллори!» — крикнула моя новая подруга прямо мне в ухо. «Очнись! Тебе плохо? Ау! Может, ты и меня забыла? Я Джина!» «Сейчас, подожди!» — прошептала я. «Помолчи одну минутку!» «Одну минутку? Что для меня изменится за эту минутку?» Я вспомнила свой последний день на работе в ЗАГСе. Те самые цветы, водителя такси, аварию. А потом я очнулась в доме лили Беккер. Не в своем времени и не в своем теле. Можно было, конечно, предположить, что какая-то из жизни являлась бредом, но подсознание подсказывало, что нет. Слишком уж все было реальным. Так или иначе, принятое решение осталось неизменным — бежать от этого моего чужого мужа и из этой дыры. Взгляд мой остановился на девушке, как её... Джина. «Джина», — прошептала я сдавленно, — «помогите мне». Она не успела ответить, послышался шум колёс и звук скрипучих тормозов возле трейлера. «Джейми», — подумали мы обе, переглянувшись, — я успела лишь схватить документы и сунуть их за пазуху. Муж вошёл в трейлер и внимательно оглядел нас. Иногда он выглядел почти полным дурачком, а вот сейчас казалось, что до этого он придуривался. А в глазах горел нехороший огонёк. «Хелло, бой!» — игриво произнесла Джина. «Ты вернулся, Джейми?» — кротко спросила я, решив пока прикинуться овечкой в целях безопасности. «Да», — буркнул тот. «Вечно лясы точите, шушукаетесь. Мне нужно переодеться, брюки порвал в машине». Джейми повернулся и продемонстрировал здоровенную проеху на пятой точке. Мы с Джиной сидели притихшие, как мыши, пока он переодевался. Когда он вышел, не говоря ни слова, мы снова переглянулись. Взревел мотор и послышался удаляющийся шум. Джейми уехал. «Теперь вернётся к ночи», — прокомментировала Джина. «Можно расслабиться». Я замотала головой. «Мне некогда расслабляться, хочу уехать немедленно». «Но ты не сможешь». Чуть удивлённо сказала Джина. «Сегодня точно нет». Она колебалась. Взглянув ей в глаза, я прошептала. «Я больше не могу быть здесь ни одного дня». Девушка дёрнула плечом. Всегда удивлялась. «Как ты вообще терпишь? Но где ты где мерзятина Джейми? Вэлл, правда, что ли, ничего не помнишь? И меня тоже». Отрицательно помотав головой, я попросила. «Расскажи мне, пожалуйста». Джина подумала. «Да я мало что знаю в самом деле. Джемми привёз тебя в посёлок года три назад. Ты была заплаканная и испуганная, совсем девочка. На мои вопросы молчала. Ну, а Джемми никто, почём зря вопросов не задаёт, он придурок. Поэтому за него никто из местных и не шёл. Только с полгода назад ты со мной поделилась. Наверное, совсем не в моготу стала. Ну, что он поднимает на тебя руку» потому что ребятёнок не получается. И что он понял, что ты что-то специально для этого делаешь. Я слушала, усваивая информацию, одновременно перебирая бумаги откладывая нужное. Просто всё, где было указано моё имя, потом разберёмся. одна кое-что привлекло особенное внимание — конверт, адресованный мне. Других писем никаких не было, поэтому я отложила всё остальное и вскрыла его». Джина продолжала свой рассказ, из которого следовало, что всё это время, которое я была замужем за Джейми, я ездила к разным врачам подальше отсюда, чтобы добывать противозачаточные средства. «Послушай», — перебила я её, — «я тебе не рассказывала случайно о письме, которое прислал мне мистер Томас, дальний мой родственник, полгода назад». Девушка нахмурилась. «Да, конечно». «О, а может быть, ты из-за этого и рассказала мне тогда всё про вашу с Джемми жизнь? Только я плохо помню. История такая. У тебя сыскался дальний родственник, больше никого вроде не осталось, и он приглашал тебя переехать к нему в его разваленную виллу, ну, вроде досмотреть его. То, чем просила Джемми согласиться, плакала». Но тот уперся всеми рогами и копытами, мол, там работать придется, не покладая рук. И зачем нужен этот старикан, за которым ходить надо, а помрет, мол. Итак, продадим и дело с концом. А сама-то уехать не посмела. Такие дела. У меня было чувство, что судьба словно в какой-то квест меня поместила. И теперь я должна была блуждать по лабиринту с загадками. Похоже, это была следующей. «Понятно», — прошептала я, раздумывая. «То, что Вэллори Мэллоун до меня была испуганным и забитым существом, было понятно. Я ведь и сама, будучи Валентиной Романовной Зайцевой, не являлась воплощением бунтарства и силы духа. Но теперь всё должно было измениться. Я должна была что-то изменить и для себя, и для той девочки, в теле которая оказалась». «Ты такая загадочная, Вэлл, как будто надумала что-то», — произнесла Джина, — Внимательно следя за моим лицом, я, в свою очередь, взглянула на неё. «Сможет ли она мне помочь? Не выдаст ли Джейми, когда дойдёт до дела? Лучше было бы, конечно, полагаться только на себя, но это было ещё опаснее». Кое-что надумала. «Ты сможешь мне помочь? Я хочу уехать сегодня же ночью». Джина округлила глаза. «Ого, детка, это смело». «Ну как ты собираешься это сделать? Джейми пустится вдогонку и прибьёт тебя за то, что ты посмела сделать это». Я нетерпеливо покивала головой. «Да, да, понимаю. Поэтому ты мне только расскажи, какой отсюда ходит транспорт, где более оживлённая ближайшая дорога, и помоги выиграть время». Джина усмехнулась. «Только и всего. А как же мы выиграем время, и что ты будешь делать без гроша в кармане?» Сжав в руке письмо от мистера Томаса, я уже не раздумывала. Если в моем плане что-то не так, ты меня поправь. Вот что нужно сделать. И через какой-то час споров и обсуждений Джина отправилась к себе в трейлер готовить мизансцену для нашей постановки.